Глава пятнадцатая Было сильнейшее желание рвануть куда-то в кусты, но это тупиковый вариант.、И、я в темноте все равно немного увижу, а те, кто все это устроил, наверняка обзавелись соответствующими артефактами. Как-то не догадалась я взять с собой еще и артефакт, позволяющий видеть в темноте, хотя такой у меня был, я же не днем щит в Академии портила. Да и вообще, диверсии любят тишину и темноту, так что у нас с коров в этом плане всё было обеспечено. Причём, что самое смешное, и дед, и отец подруги смотрели на наши шалости сквозь пальцы и считали это тренировкой. Я тренировался в артефакторике, а Каролина — в боевой и диверсионной подготовке, пусть и в виде детских шалостей. Стянуть целый мешок шоколадных конфет из хорошо охраняемого и наглухо закрытого подвала, чем не тренировка? И нет, подвал не использовался для хранения конфет. Просто родственники решили, что это послужит достойной наградой. А мне-то ничего, я свою долю умела без проблем. А корова потом две недели пятнистости леопарда напоминала. Нельзя ей много сладкого есть. Но это все лирика. Своей незменной пары выбросятся в кусты и то ли проламываться сквозь них дальше, убегая в неухоженную часть парка. То ли прямо здесь залишь из-за тихорецей я подавила и продолжила размеренно шагать по дороге незаметно прибавляя скорость, при этом я старалась не шуметь, чтобы точно услышать, с какой стороны ко мне будут подходить, пока я в безопасности, на некоторое время. Все же я в артефактах, которые не так уж легко отключить все вместе, на каждый из них надо настроиться, а они перекрывают сигнал от друг друга. Это не тот же самый, что артефакт полностью блокирующий дистанционное воздействие, но это лучше, чем ничего. У меня есть где-то минуты четыре-пять, пока они не подберут ключ. Это при условии, что у них прямо там в засаде сидит опытный маг-артефактор, а это далеко не факт. Я шла вперед, от всей души надеясь, что в темноте я не сойду с аллеи и не сломаю ногу. А темень была кромешная. Небо, еще когда мы с девочками расходились, начало заволакивать тучами, так что обелины скрылись, а от цветы от домов и дорог под сень деревьев не проникали, да и были довольно далеко. Сзади послышались шаги. Я сделала вид, что не заметила и продолжила шагать вперед, а сама подобралась, как звезденная пружина. Чего им надо? Убить или захватить? Оба варианта так себе. Но убить у них шансов меньше, чем попытаться захватить. Все же артефакты рассчитаны на смертельное атаки, то есть если они подскочат группы и заломят мне руки, я ничего не смогу сделать. Но мне кажется, все же хотели убить. Сверкнули артефакты, и в этой вспышке я увидела, как мужчина с ножом в руке откатился от меня на добрые пару шагов, а еще один подходил сбоку. Я сама не поняла, как выстрелила, потому что сбоку того, что с ножом, как минимум оглушило, и это дает мне несколько минут. Послышался стон, попала. Все может быть, но очень сомневаюсь, что я его как-то сильно ранила. В конце концов, я стреляла на вскитку, да и одна вспышка, очертившая черты фигуры, этого мало для нормальной стрельбы. А потом я бросилась бежать. И в очередной вспышке артефакта увидела отскочившую от меня стрелу. Заряд главного счетового артефакта не рассчитан на частые точно попадания, так что у меня еще три-четыре шанса выжить, потом все. Более слабо артефакты не справятся. Я стрельнула опять на вскидку по кустам, из которых мне показалось и вела стрельба, но опять же вокруг темень. Вспышка артефакта мигнула и пропала, только обрисовав окружающее пространство. К тому же я все это делала на бегу. Артефакт вспыхнул еще раз, видимо стрела прилетела в спину, но я даже не обернулась. Давать бой в полной темноте с пятью патронами в барабане — это глупость полнейшая. За своим тяжелым отбегом дыханием я плохо слышала, но все же показалось, что кто-то бежит за мной и уже почти настиг. Меня сбили с ног. Стрелу меня сейчас не достать, но вот так просто повалить очень даже возможно. Мужчина, что прыгнул на меня, не успел навалиться и зафиксировать, слишком была большая скорость и инерция. Мы вместе покатились по дорожке. Но я умудрился не только не выронить пистолет, но и перевернуться на спину и сделать еще два выстрела в поднимающегося мужчину. Дилетанта какие-то. Но кто же поднимается, когда на тебя ствол направлен? Да еще в свете щитового артефакта, который уберег меня от переломов во время падения. Вот теперь я точно попало. «Нет. Нападающего тоже прикрывала артефакт, но стрельба с такого расстояния даже при щите как минимум оглушит, а скорее даже поломает пару ребер». Я начала отползать, а потом и вовсе поднялась и опять припустилась бежать. Никого добивать я не собиралась, тут бы от обстрела лучником уйти. Про способы ухода с траекторией стрельбы я слышала, но вообще-то я не боевой маг и даже не боевой артефактор, так что меня таким извращением не учили». Мимо пролетела напитанная магией стрела, точнее до этого были обычные. Она бы точно разрушила щит. Он и так был уже на последнем издыхании, но стрелок почему-то промахнулся. Мак на километр может бить, даже если он не сошел с места. Столько я явно не пробежала, и опять я сзади услышал топот. Явно бежал не один человек, так что я пропустила так, что у меня только в ушах свистело от скорости. У меня осталось три пули, но впереди уже была видна пустая, но хорошо освещенная улица дворянского квартала. Остается надеяться, что выстрелы привлекут внимание грядовых. Тупот был уже близко, так что я развернулась и выстрелила на звук еще два раза. Кто-то вроде бы споткнулся и покатился по земле, судя по звукам, но ни свечи, ни щита, ни вскрика оттуда не доносилось. Я только порадовалась, что вроде бы все-таки попала, как мне подсекли ноги, я рухнула на дорогу, опять покатившись куберем. Но в этот раз подняться мне не дали. Кто-то навалился сверху, не позволяя извернуться. Пистоль куда-то отлетел. Чей-то то ли кулак, то ли ботинок прилетел мне по ребрам. Щит мигнул и пропал. Я осталась только с очень слабыми артефактами. Следующий удар прилетел в голову. И навалилась не темень, а могильная чернота. Сначала я начала различать запахи. Это было приятно после полной темноты. Это значило, что я жива, хотя в последние часы, минуты, дни мне так не казалось, когда меня ударили по голове, точнее, в основание шеи, я не потеряла сознания, точнее, не совсем потеряла. Я вроде бы ничего не чувствовала, только кратковременную и очень острую вспышку боли в момент и несколько секунд после удара. А потом я могла только наблюдать за чернеленной темнотой вокруг, глаза открыть не получалось, мысли текли вяло, будто нехотя, или это были сны, галлюцинации, не знаю. Но сейчас я опять начала чувствовать запахи, и это огромный прогресс. А пахло чем-то чистящим. Не помню, как называется это алхимическое вещество. Не могу вспомнить. Потом, через какое-то время, не знаю какое, я стала слышать в отдалении какие-то звуки. Ватная тишина нарушилась, когда кто-то уронил что-то металлическое на каменный или кафельный пол. По крайней мере, этот звук у меня ассоциировался с упавшим на кафель в ванной тазом. Если бы он был громче, я бы, наверное, поморщилась. Я могу поморщиться, не знаю. Мозг отдает команды, но лица я не чувствую. Почему? Меня должно это волновать? Наверное, должно, но не волнует. С каждым часом или днем я стала лучше различать звуки. Кто-то приходил, уходил, что-то говорил непонятно, будто бы на другом языке, но я знала, что это мой родной. Просто я его почему-то не понимаю. Что со мной? И впервые за все это время вязкой черноты накатила паника. Я помню, как бежала, как стреляла, как меня ударили. Вроде бы я не умерла, но где я? Я резко на эмоциях распахнула глаза, и, судя по ударившему в нему яркому свету, у меня получилось. Пришлось проморгаться, чтобы привыкнуть к освещению, которое шло, кажется, от окна. Повернуться и посмотреть я не могу пока, но это обычный дневной свет без осветительных артефактов. Надо мной лишь ровный белый потолок, но это все, что я вижу. Так я пролежала ещё сколько-то. Судя по удлиняющимся теням, время шло к закату, когда я услышала, как открывается дверь. Кто-то вошёл в комнату лёгким шагом, наклонился надо мной. Я сфокусировала зрение и увидела женщину, которая тоже на меня посмотрела и что-то сказала. Я моргнула, пытаясь показать, что не понимаю. Она нахмурилась и повторила медленнее. «Мари!» Прохрепела я сорванным, пересушенным горлом, но кажется, что из глотки вырвался только придушённый хрип. «Пить!» «Мари!» — повторила женщина. Кивнула. Я дам вам смочить губы, пить пока нельзя. Те несколько капель, которые пролились мне в рот, показались нектаром богов. Попробуйте еще что-то сказать, предложила женщина, внимательно наблюдая за мной. Кто вы? прохрипела я, хотя сейчас это далось немного легче. Лекарка, ответила женщина, видимо не догадавшись напбить меня подробностями. Где я? Лекарня всех святых. Это очень просто очень странно. Почему я здесь, а не дома или в дворянской лекарня? Почему меня лечит лекарь, а не целитель? Как ваша фамилия? Как вас полностью зовут? Я задумалась. А как меня полностью зовут? Мари, да, кажется.、В、первый раз я ответила, не задумываясь, но сейчас, будто бы все мысли попрятались, я растерялась и испугалась, и на новые волны паники я быстро выдавила из себя только что пришедшее из глубин памяти имя Марианна Давилрони. Графиня, нахмурилась женщина. Да, графиня Марианна Девилрони. С трудом пробормотала я. Этот разговор и выверта памяти измотали меня, поэтому я уже еле-еле ворочал языком. Подождите, я скоро. А чего-то напряженно сказал лекарка и практически убежал из комнаты. Но ждать пришлось достаточно долго. Уже успело стемнеть, а никто не догадался включить у меня свет, так что я лишь наблюдал за отсветами от фар проезжающих автомобилей на потолке над собой. В комнате, или точнее палате, я лежала одна, что странно для бесплатной лечебницы. То ли повезло, то ли еще по каким-то причинам. В любом случае, ни с кем разговаривать я не хотела, а хотела, чтобы расплющенные, видимо от удара мозги, стали на место. Было очень тяжело собраться с мыслями. Я вроде вспомнила, как меня зовут, даже не сомневалась, что это действительно мое имя, но никак не могла припомнить последние несколько дней. Вот последние десять минут вряд ли я дольше бежала по темной аллее. И я помнила очень отчетливо, как стреляло, как падало, как меня били, а вот все, что было до этого, как в тумане. Потом я вспомнила темноволосую девушку, которая уходила к своему мобилью. Каро, да, Каролина. Из памяти начали всплывать разрозненные моменты моей жизни, но пока ни в общей картине не собирались. Это почти невыносимо. Чувствовать себя увявшим как внутри, так и снаружи. Да еще я не могла пошевелиться. Голову, шею и плечи кажется что-то удерживало, какое-то устройство. А вот руки и ноги я не чувствовала. Нет, по этому поводу паники не было. Как только все выяснится, меня осмотрит целитель. Вот тогда и буду паниковать. Но раз я жива, значит есть не маленький шанс поправиться. Я так погрузился в размышления, а может, и задремала, и не услышала, как открылась дверь, и кто-то зажёг яркий свет, больно резанувший по глазам. «Это она?» — спросил резкий мужской голос. Ему что-то ответили. Потом надо мной кто-то склонился. Мужчина, кажется. Но из-за яркого света, бьющего прямо в глаза, я никак не могла рассмотреть, кто это. От этого почему-то сделалось жутко. Вдруг это те бандиты. Они поняли, что не убили меня и пришли добить. И персонал лекарня вряд ли сможет им помешать. Я что-то захрипела, попыталась помотать головой, но устройство мешало. Двигаться я не могла совершенно, как и оказать какое бы то ни было сопротивление. Оставалось только кричать, но из моего горла вырывался только какой-то невнятный каркующий звук. В следующий раз я очнулась, когда на улице было уже светло. Солнце заливало светом комнату уже другую, как мне показалось. Нет, я попрежнему видел лишь потолок, но в этот раз он был не белым, а скорее приятного светло-бежевого цвета с белыми узорами разнообразных декоративных растений. Судя по тому, какой белый свет шел от окна, сейчас было очень очень раннее утро. Возможно, только недавно был восход. Что ж, будем надеяться, что проспала я не несколько суток, а только ночь. Почему проспала? А потому что мне вчера, когда я впала в панику и истерику, что-то вкололи, кажется. Я ведь ничего не чувствую, точнее не чувствовала. Я аккуратно пошевелила пальцами правой руки, слушались они плохо, но я их определенно ощущала, как и левую руку, которую при попытке ей подвигать буто кипятком обдало. Ноги? Нет, не чувствую. Но что можно сказать? Меня определенно лечат. Это, наверное, хорошо, ведь меня пытались все-таки убить. А значит, я не у тех, кто пытался, вернее, вряд ли за несколько дней, или сколько я провалялась без сознания, как-то изменилась диспозиция, и меня решили оставить в живых. А еще я явно не в городской лекарме, а в дворянской. Здесь приятно пахнет цветами и фруктами, красивый потолок. Опять же, они просто побеленные. Жаль, что осмотреться я не могу. Конструкцию эту, которую головы и плечи держат, мне не сняли. Я так пролежала какое-то время, не слишком долгое, а когда уже собиралась кого-нибудь позвать, кто-то зашевелился рядом. У меня, честно говоря, волосы встали дыбом. Вот так лежишь, вся из себя немощная. Думаешь, что одна в помещении. Оказывается, что и не одна вовсе. «Мари?» — спросил заспанный знакомый голос. «Ты проснулась?» «Каро», — удивилась я, продолжая пялиться в потолок. Тут над моей головой возникла сначала чья-то шевелюра, потом она сдвинулась и явила бледно синяками под глазами лицо подруги. «Я», — улыбнулась она, старательно придавая себе веселый вид. «Ты как? А что ты тут делаешь?» Я не стала отвечать на вопрос, на который я пока не смогу ответить, если честно. «Просто не очень понимаю, собственно, как я». «Твой дед все-таки пожилой человек, ему нужен отдых. Он полночи просидел под дверями твоей палаты, пока с тобой работали целители. Так что, когда опасность миновала, его чуть ли не силой заставили поехать отдохнуть. Так что его сменила я». «Я в дворянской лекарне. Долго? Можешь вообще рассказать, что случилось после?» «Ну, после». «Рассказать?» — Корос вздохнула. «Нависать надо мной ей явно было не очень удобно, но и уходить из поль зрения как-то тоже неприлично и некрасиво». Мы тебя искали долго, почти сутки. Когда ты не пришла домой уже поздно вечером, со мной связался твой дед. Он решил, что мы вместе, но я уже ложилась спать и сразу поняла, что что-то случилось. Ведь по идее ты должна была дойти до дома раньше, чем я бы доехала. Тогда мы и стали тебя искать. Сначала думали, что ты пострадала во время большой драки, которая случилась в парке. Объехали все городские лекарни, в которые доставляли пострадавших, но тебя не нашли. Но ведь я была без сознания. Как врачи могли не показать меня? Мы же из каллиграфии не довел рани, а не безымянную девицу. Кстати, да, я помню, как лекарь удивилась. У тебя украли все, сорвали шеи, все амулеты, забрали редикуль, вытащили из карманов все мелочи. Наверное, хотели ограбить. В лекарне здраво рассудили, что одето ты дорого, думали, что из семьи купеческих или неродовитых промышленников, так что скоро тебя хватятся. Поместили в отдельную палату, но особо не лечили, только первую помощь оказали. Не под силу обычным лекарям такие повреждения. Какие повреждения? Это тебе лучшие целители расскажут. За июлила глазами подруга. Но одно скажу: тебя нашли вовремя, так что все в итоге будет хорошо. И все же, Каро, ух, ладно. Меня правда целители убьют, и ты будешь виновата. Она тяжело вздохнула. У тебя перелом основания черепа, поврежден головной и спинной мозг, сломано несколько ребер, а бломкме было проткнуто легкое. Но это ерунда. Все уже срастили. Перелом левой руки, но его будут залечивать в последнюю очередь. Интересно, когда это я руку умудрилась сломать при падении? Как ты выжила вообще непонятно. Честно ответил Каро. Давно я здесь и вообще сколько времени прошло? «На тебя напали позавчера. Весь вчерашний день мы искали, только к вечеру из центральной городской лекарни пришло сообщение, что у них очнулась безымянная жертва ограбления, которая представилась разыскиваемой графиней. Интересно, что было бы, если бы я не очнулась или если бы не смогла вспомнить имени?» «Да, согласна. Это косяк. Причем в большей степени полицейских. Они-то знали, что есть жертва нападения. Тебя и нашел городовой, который проверял территорию после драки. А лекари что? Им сказали, что ищут графиню, пострадавшую в драке. Они таковой у себя не обнаружили и сказали об этом с чистой совестью». «И не связали жертвы нападения и разыскиваемую графиню?» Я закатила глаза, показывая свои отношения. «А я без понятия». Возмущенно пропыхтела Каро. «Документов нет, значит, и графини никакой нет». «Вот. Не знаю, в общем, что там у них было в голове и было ли вообще что-нибудь. Но факт в том, что тебя мы нашли только вчера вечером. Причем вызывать целителя пришлось прямо туда. Перевозить тебя было нельзя». «Спасибо», — тихо сказала я, — «что искали, что ты тоже искала». «Это ведь я виновата, Мария», — покачала головой та. «В чем это?» Я должна была настоять, чтобы ты поехала со мной. Один раз из-за меня ты чуть не утонула. Теперь еле-еле выжила». «Глупости не говори, Каро», — рассердилась я. «Это было не ограбление, а нападение. Меня пытались убить. Это совершенно точно». «Что? Так, подожди-ка», — подруга на секунду опешила. Потом на ее лице промелькнуло какое-то очень странное выражение, будто она только что поняла что-то очень важное. «Ну, позавчера вечером, тогда же, когда напали на тебя, напали на графа Риардио». Он отбился, но оказался тяжело ранен. Уже, конечно, все нормально, но его тоже однозначно пытались убить. «Так», — протянула я, — «интересно, кому это помешали оба сильнейших артефактора отбора?»